Яна Игоревна Хлюстова «Шнобелевская премия. Самые нелепые изобретения и не только». Читает Саша Степанов. От автора. 3 октября 1991 года в Музее Массачусетского технологического института прошла церемония вручения наград за научные достижения. Несмотря на то, что вечер открылся выступлением одетой в розовые балерины, разбрасывавшей конфетти, В зале можно было увидеть вполне серьезных гостей, правда ведущих себя несколько странно. Дадли Хершбаха, лауреата Нобелевской премии по химии 1986 года, который почему-то скрывал лицо за огромными очками и накладным носом, или Шелдона Лиглы Шоу, получившего Нобелевскую премию по физике 1979 года. Он появился на сцене вместе с коллегами и уверенно заявил собравшимся, что не носит бейсбольную кепку с символикой команды Red Sox. Церемонию вручения наград ввел Марк Абрахамс, на тот момент редактор шуточного научного издания Журнал невоспроизводимых результатов и создатель этой странной премии Шнобелевской. Она вручается за необычные забавные исследования и достижения. Сегодня Марк, создатель и главный редактор журнала «Аналы невероятных исследований», публикующего научные статьи о необычных достижениях. Он по-прежнему остается главной движущей силой Шнобелевской премии. Как ему пришла в голову мысль создать такую награду, и самое главное, зачем она нужна? Действительно, это очень необычная награда. Традиционные научные премии вручаются лучшим из лучших. Это аналог олимпийских медалей для спортсменов. «В других сферах есть награды, вручаемые, наоборот, за антидостижения, за худший фильм, самый плохой модный образ. Шнобелевская премия — это не о лучшем и не о худшем. Она о тех вещах, которые заставляют сначала посмеяться, а потом задуматься», — рассказывает Марк. «30 лет назад я увлекался тем, что собирал разные необычные научные факты. Потом мне предложили стать редактором журнала невоспроизводимых результатов, и я согласился». Я погрузился в тему еще больше, встречался со многими людьми, которые делали забавные, странные, но при этом научные вещи. Про них никто не знал. Я подумал, что было бы неплохо изменить эту ситуацию. Так родилась идея Шнобелевской премии. На первую церемонию пришли несколько сотен человек. Билеты были бесплатными. Среди гостей журналисты, ученые и несколько нобелевских лауреатов, принявших приглашение Марка. У всех нас, организаторов, ученых, которые нам помогали, была одна мысль. Все это слишком хорошо и весело. Сейчас откроется дверь, войдут какие-нибудь взрослые серьезные люди и разведут нас по домам. Но нас никто не разогнал. До сих пор. Я думаю, что мы очень многим обязаны успеху первой церемонии. В 1992 году мы уже смогли сделать более крупное мероприятие. А потом церемонии только росли и росли. Вспоминает Абрахамс. Сейчас в команде «Марка» около 100 человек. Они стараются сделать каждую новую церемонию, не похожей на предыдущие. Спонсоров у премии нет. Команда работает на волонтерских началах. Несмотря на сложность и театральность каждой церемонии, материалы для оформления и декораций покупаются самые дешевые. А единственные источники средств на это – продажи билетов и добровольные пожертвования. По словам Марка, самая крупная статья расходов – аренда театра Сандерса в Гарвардском университете, где и проводится вручение наград. «Наши гости – активные участники каждого шоу, во время которого происходит огромное количество разных вещей. Мы ничего не делаем как надо. В каждой детали, в каждом процессе, в каждом выступлении обязательно будет что-то странное, неправильное, смешное». Мне кажется, это наша месть за сидение в скучных университетских аудиториях, за официальные мероприятия в академических учреждениях, за долгие приветственные речи, которые мы все слушали и на которых мы все засыпали. Наша премия – это всегда праздник и хаос. Впрочем, хаос – это тщательно срежиссирован. Рассказывает он. В Шнобелевский комитет выбирают победителей каждого года. Входит сам Марк, редакторы его журнала, ученые, журналисты, а также лауреаты предыдущих лет, всего несколько десятков человек. Процесс выдвижения кандидатов похож на Нобелевский. Все желающие могут отправить заявку и номинировать на премию какое-нибудь интересное или смешное научное или не очень достижение. Каждый год поступает около 10 тысяч заявок, причем сначала выбираются победители, а номинации их достижениям присваиваются уже потом. Дело это непростое. Марк приводит в пример Троя Хертьюбайза, который разработал и на себе испытал доспехи, защищающие от медведей гризли. В итоге Трой получил Шнобелевскую премию 1998 года в номинации «Техника безопасности». Когда мы формируем окончательный список победителей, мы связываемся с ними и сообщаем, что они могут получить Шнобелевскую премию. Если человек откажется, мы выберем кого-нибудь другого. Сейчас таких случаев очень мало, но в первые годы с этим были проблемы. Нам приходилось долго объяснять, что мы не хотим никого обидеть или посмеяться. Помогало то, что с самого начала с нами были серьезные и уважаемые ученые, лауреаты Нобелевской премии. Это внушало доверие, рассказывает Марк. Впрочем, и сейчас есть люди, которые думают, что смех и наука несовместимы. Ну что ж, чувство юмора есть не у всех». Правило «получить согласие лауреата на принятие настигшей его награды» работает не всегда. Если речь идет об очень известных и публичных персонах, например, таких, как Александр Лукашенко, который получил Шнобелевскую премию мира 2013 года за запрет в Белоруссии публичных аплодисментов, то премия может вручаться и без четко выраженного мнения лауреата. Это касается не только президентов. По словам Марка, комитет обходится и без согласия лауреатов, сидящих в тюрьме. Чаще всего это касается награжденных за достижения в области экономики. Если говорить о критериях, которым должны удовлетворять выдвигающиеся на премию достижения, то их нет. «Точнее, есть только один», — исправляет сам себя Марк. Я уже говорил о нем. «Мы награждаем за то, что заставляет посмеяться, а потом задуматься». Неважно, хорошо или плохо проведено исследование и проведено ли оно вообще. Наша цель, чтобы люди, услышав о наших лауреатах, стали задавать себе вопросы, стали более любопытными. Чтобы они сами оценили, какая работа действительно хороша, а какая плохая или даже вредна. Меня всегда радует и удивляет то, что если попросить группу ученых одной и той же специальности оценить работу лауреатов, их мнения разойдутся. То, что одному покажется хорошим, другой не захочет даже рассматривать. И это, как мне кажется, показатель того, что мы хорошо справляемся с нашей работой. Мы заставляем людей обсуждать, вступать в дискуссии, изучать какие-то проблемы, искать решения, задавать себе и другим самые разные вопросы. А это, кстати говоря, и есть суть науки. Благодаря достижениям шнобелевских лауреатов, иногда смешным и интересным, а иногда вызывающим недоумение, Вы узнаете, как и кто изобрел безлактозное молоко и желе голубого цвета, как не надо лечить змеиные укусы, могут ли голуби работать врачами, зачем ученые пытаются воссоздать динозавра и как работает мозг таксистов и синхронных переводчиков. А еще, я надеюсь, эта книга поможет вам чуть больше узнать о мире ученых и их исследований, а также понять, почему ученые не всесильны, а исследование не истина в последней инстанции. И, конечно, я хочу поблагодарить всех, кто помогал в работе над текстами. Алана Клигермана, лауреата Первой Шнобелевской премии по медицине за подробный рассказ о своей жизни и работе. Эдда Вассермана, профессора Университета Айова и специалиста по сравнительным когнитивным исследованиям животных и человека за консультацию по вопросам визуального восприятия птиц. Марка Абрахамса, основателя Шнобелевской премии и главного редактора журнала «Аналы невероятных исследований» за увлекательный рассказ об истории премии, организации церемонии вручения и лауреатах. Коллег из издательства АСТ, в особенности Светлану Якубову, за сопровождение работы над текстом, редактирование, конструктивную критику и постоянную поддержку. Коллег сотрудников проекта InSync News, в особенности медицинского редактора Екатерину Мищенко, умеющую объяснять сложные вещи простыми словами, как никто другой, и основателя портала Николая Подорванюка, без помощи которого эта книга не появилась бы на свет. Друга и коллегу, научного журналиста и историка науки, основателя и главного редактора портала Нейроновости.ру Алексея Паевского. Научного редактора этой книги, спасшего текст от допущенных мной неточностей и ошибок. Моего мужа Алексея Шередигу, который стал первым читателем всех текстов, и за последний год узнал о Шнобелевской премии гораздо больше, чем когда-либо планировал. За помощь в отборе тем, за вопросы и советы. И моих родителей Светлану и Игоря Хлюстовых. За поддержку во всех начинаниях.